Глава 20. Мирон сжимал свой мобильный, не в силах отвести взгляд от Милочкиного сообщения. Что это? Дурная шутка или какой-то тайный шифр? Или Милочку захватила в плен первородная тварь Астра и теперь пытается вот таким странным способом посеять между ними вражду? Ум искал рациональное объяснение прочитанному, а в солнечном сплетении снова разгорался пожар такой силы, что Мирон со стоном сложился пополам, задышал открытым ртом, пытаясь унять боль. Что случилось? То ли он оглох от шока и боли, то ли Харон научился двигаться бесшумно. Впрочем, почему научился? Он всегда был поразительно ловок и бесшумен, и болезненно бледен, и патологически привязан к своей ночной работе и своим клиентам. Скрутило что-то! Мирон крепче сжал осиновый кол. От увиденного, наверное. «Что она тебе написала?» Спросил Харон скучным каким-то голосом. «Кто?» Мирон заставил себя разогнуться и заглянуть ему в глаза. Глаза были по порыбьистылыми, бесцветными, с огромными черными зрачками. Они всегда такими были? Может быть, Мирон просто не обращал внимания? «Тебе пришло сообщение». Харон не двигался. Поза его была расслабленной, но Мирон знал цену этой расслабленности. Цену знал, а про друга своего, похоже, вообще ничего не знал. Я слышал звук вибрации. Она прислала тебе сообщение. Харон не спрашивал. Он словно знал наверняка. Она написала, что ты один из них. Осиновый кол жег ладонь огнем, словно бы это Мирон был упырем, а не Харон. И что мне нужно уносить ноги. В битве с Хароном у него было еще меньше шансов, чем в битве с первородной тварью Астрой. И готов ли он сражаться не на жизнь, а на смерть со своим лучшим другом? «Тебе и вправду нужно уносить ноги», — сказал Харон все тем же скучным тоном. Только сейчас Мирон заметил, что в свободной от трости руке он тоже держит мобильный телефон, на черном экране которого истерично мигает какая-то красная надпись. «А как насчет первого пункта? Ты упырь?» Ответил Харон не сразу, словно бы сам для себя решал, кто он на самом деле. В этих колебаниях было что-то обнадеживающее. «Я не упырь», — сказал он наконец, и Мирон не удержался от вздоха облегчения. «Но я не совсем человек». Вздох облегчения перешел в стон. «И впиваться в глотку ты мне не планируешь? Хотелось бы больше конкретики от старого друга». «Какие глупости», — сказал Харон и посмотрел на него с укором. «И никому другому тоже?» «Не заставляй меня в тебе разочаровываться, Мирон». «Знаешь ли, после случившегося тяжело принимать все на веру. Милочка врать не будет, да?» Мило заблуждается». Харон едва заметно пожал плечами и бросил быстрый взгляд на экран своего мобильника. На экране появилась какая-то черно-белая картинка. Со своего места Мирон не мог разглядеть, какая именно. «Так», — Мирон взъерошил волосы, — «мне нужно знать еще одну вещь». Харон посмотрел на него вопросительно и, кажется, нетерпеливо. «Ты ведь не с ними? Не с теми, кто охотится на Леру?» «Когда родители Валерии убили, я был с тобой и с Милой». «Да, и меня мог бы убить уже тысячу раз, если бы захотел». «Мирон, сейчас мне точно хочется тебя убить». Глаза Харона недобро сощурились и сделались чуть более человеческими, чем раньше. «Но...» «Но у меня есть дела поважнее. Ты не станешь возражать, если я тебя покину». «Надолго?» Мирон не знал, радоваться ему такому заявлению или расстраиваться. «Не могу сказать точно, но надеюсь управиться за несколько часов. Я буду на связи. Ты в любой момент можешь мне позвонить». «Что-то с Милочкой?» Спросил Мирон. «В данный момент с ней все в порядке. Она в надежном месте». «А давай я ей тогда позвоню». Она же там волнуется, переживает, что ты у нас граф Дракула». «Боюсь, ничего не получится». «Почему?» Мирон нашел номер Милочки, нажал на кнопку вызова. «Потому что там, где она сейчас, связь не ловит», — сказал Харон. «А где она сейчас?» «Заперта в моем подвале». «Охренеть, какие откровения!» «Связь, похоже, и вправду не ловила». Мирон отключил телефон. «Это ты ее там запер?» Это она сама себя там заперла. Она очень любознательная и очень умная. А мне, похоже, придется подумать о более надежной системе безопасности. Так это твоя система безопасности заперла Милочку в твоем подвале? Да. Это ж надо, какой у тебя продвинутый умный дом. Оказалось, не такой уж и умный. Мирон, нам нужно уходить отсюда. Ты можешь пойти со мной, если... Если я тебя не боюсь? Да. «Я не боюсь». Мирон опустил руку с осиновым колом. «Но мне нужно найти Леру. Мы даже не знаем, была ли она здесь». «Она была», — сказал Харон. «И не так давно». «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю, но предполагаю». Харон сунул затянутую в латекс руку в карман пиджака и вытащил на свет божий айфон. Экран айфона пошел трещинами, но сам он, судя по всему, был в рабочем состоянии. «Я нашел его в кустах на дорожке», — сказал Харон, показывая телефон Мирону, но не давая в руки. «Думаю, он принадлежал матери Валерии, и с него не так давно звонили». «Лерина мама позвонить, я так понимаю, не могла». Мирон покосился на мобильный так, словно это было живое существо. К этому моменту она была уже мертва. «Может, выйдем на улицу?» От откровений Харона у Мирона случилась острая нехватка свежего воздуха. «Давай выйдем». Харон шагнул к лестнице, бесстрашно поворачиваясь к Мирону спиной. У Валерии не было при себе мобильного телефона. Продолжил он, уже стоя на дорожке перед домом. «Поэтому мне кажется вполне вероятным, что она позвонила кому-то с телефона матери, когда обнаружила, что ее родители мертвы». «Кому?» «Какому-то Игорьку». Телефонный разговор длился меньше минуты. Этого достаточно, чтобы сообщить о случившемся и попросить помощи. — Это ее дядя, — сказал Мирон. — У Лериного отца есть младший брат, Игорь. — Думаю, ты прав. Наверняка Лера позвонила именно ему. А потом произошло что-то непредвиденное. — На Леру напал упырь, который раньше был ее папенькой? Судя по четырем непринятым звонкам от Игорька и плачевному состоянию мобильного телефона, с ней определенно что-то случилось. Мирон застонал. «Но я не думаю, что Валерия погибла», — продолжил Харон все тем же скучным менторским тоном. «Эту версию опровергают сразу два обстоятельства. Обезглавленный упырь? Мирон был бы счастлив принять эту версию, но слабо представлял себе, как хрупкая, только что вышедшая из комы Лера одним ударом меча сносит упырю голову. Чем его, кстати? Как думаешь?» «Лопатой. Я нашел ее в кустах». Лера с лопатой вписывалась в картину мира Мирона еще меньше, чем Лера с мечом. «Что еще?» — спросил Мирон со смесью отчаяния и надежды. «Разбитые окна. Характер трещин очень любопытный, а у Валерии есть некоторые паранормальные задатки». «То есть, по твоему разумению, Лера сначала силой мысли вышибла все окна в доме, а потом лопатой снесла голову своему перекинувшемуся в вурдалака отцу?» Я почти уверен только в первом пункте. А как быть со вторым? Чтобы отрубить одним ударом голову взрослому человеку, нужна недюжинная физическая сила. Это сделала не она. Это сделал кто-то другой. Валерии помогли. Примчавшийся на подмогу дядюшка? Вполне вероятно. Отсюда я могу сделать еще два вывода. Во-первых, Валерия в данный момент находится в безопасности. А во-вторых, нам нужно как можно быстрее покинуть этот негостеприимный дом. Разбирательства с органами правопорядка нам точно не нужны». Харон бросил долгий взгляд на мобильник, а потом зашвырнул его обратно в кусты. «Контакты я запомнил», — сказал он в ответ на недоуменный взгляд Мирона. «А телефон легко отследить. Надеюсь, ты согласен с моим анализом, и теперь мы можем уезжать. Мне в самом деле нужно спешить». «У меня есть все основания думать, что Миле угрожает опасность». «Почему ты так думаешь?» — спросил Мирон. Вместо ответа Харон протянул ему свой мобильный, сказал. «Это видео с камер видеонаблюдения». «У тебя не только умный дом, но еще и умный периметр?» Мирон взял мобильный в руку, взглянул на экран, который тут же разбился на четыре сектора, в двух из которых маячили человеческие фигуры. Люди двигались как-то неправильно, по-звериному, «Или по-упыриному?» — сработала система оповещения. Сказал Харон. «Это упыри?» «По всей вероятности, да». «У границ твоих владений?» «Хуже. Уже у стен моего дома. И Мила в доме совсем одна». «Ты же говорил, что она в безопасности в твоем подвале». «Так и есть. Но мне хотелось бы очистить дом от этих тварей до ее освобождения». «А дом заперт?» Харон забрал у него мобильный, быстро пробежал пальцами по экрану. Ногти у него, кстати, были самые обычные, аккуратно и коротко постриженные. «Окно на кухне открыто», — сказал он ровным голосом, но Мирон уловил таки в нем нотки тревоги. «Я еду с тобой». Он сунул осиновый кол за пояс, демонстрируя тем самым абсолютное доверие. «Разберемся с вордалаками, спасем Милочку и продолжим поиски Леры. Сколько отсюда до твоего дома, если по прямой?» Полтора часа езды. С превышением скорости, я надеюсь. Харон ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул.